Чингиз Абдулаев. Выстрел на Рождество. Стало быть, среди всех остальных испорченностей самая безобразная – это испорченность души. Она безмерно, чудовищно превосходит остальные вредом и злом. Сократ. В народе, и весьма вероятно не в одном народе, а во всех, какие есть на свете, поскольку речь идет о зле всеобщем и вселенском, говорят, что беды под ногами растут. Жозе Самарага. Евангелие от Иисуса. Глава первая. Он понимал, что проигрывает. У него оставались последние ресурсы. И он все еще пытался хоть как-то защититься. Но противник неумолимо приближался к своей победе. Дронго улыбнулся. Кажется, уже ничего не сможет его спасти. Он сделал еще один ход. «У тебя фантастическая способность защищаться до последнего», пробормотал Эдгар Вейдеманис. Уже понятно, что ты все равно проиграешь. Да, добродушно согласился дронга но я все еще пытаюсь спастись, даже там, где почти не осталось никаких шансов. Не люблю капитулировать. Предпочитаю сражаться до последнего. В расчете на мою ошибку? Нет, в расчете на мое умение выкручиваться из сложных ситуаций. Может, я успею еще придумать сильный ход, который приведет меня к ничьей? Ничего ты не придумаешь, твердо сказал Войдеманис. Поразительно, что с такой безупречной логикой, как у тебя, ты так часто мне проигрываешь. Хотя все должно быть наоборот. Ты у нас гениальный сыщик, а я всего лишь твой помощник. Ага, привычная пара. Проницательный Шерлок Холмс и незадачливый доктор Ватсон. Только все не так однозначно, дорогой Эдгар. Если бы игра в шахматы была связана только со способностью разгадывать самые сложные преступления, то тогда Гарри Каспаров или Анатолий Карпов «Давно бы переквалифицировались в частных детективов». «Сразу заметно, как ты отстал от жизни», – пробормотал Эдгар. «Они уже давно не чемпионы. Сейчас лучше играют Крамник, Анант, Топалов. Новое поколение». «Учту. Кажется, у меня остался последний ход. Придется сдаваться. Ты опять победил». Вейдеманис поднялся. Они были почти одинакового роста. Оба высокие, подтянутые, уже не очень молодые. Обоим было далеко за сорок. Они дружили много лет, и почти во всех расследованиях дронга последних лет ему помогал Эдгар Вайдеманис, который переехал в Москву больше пятнадцати лет назад и получил российское гражданство после распада Советского Союза. Раздался телефонный звонок, и мужчины обернулись, глядя на телефон. — Ты ждешь звонка? — спросил Эдгар. — Нет, — ответил Дронго. — С Джилл я говорил сегодня утром. У них все нормально. Своего водителя я уже отпустил, не представляю, кто это может звонить. После четвертого телефонного звонка включился автоответчик, который сообщил, что хозяина нет дома и позвонивший может оставить свое сообщение. Они слушали, кто именно начнет говорить, и услышали незнакомый голос. Добрый вечер. Извините, что я решил позвонить сразу к вам. Мне дал ваш номер наш общий знакомый. Николай Батиашвили. Он предупредил меня, что вы не подходите к телефону и нужно оставлять свое сообщение. Меня зовут Игорь Дегтярев. Я бы очень хотел с вами встретиться по важному делу. По чрезвычайно важному делу. Я знаю, как вы заняты и как неохотно встречаетесь с чужими людьми, но это абсолютно особый случай. Уверяю вас, что не стану бесцельно отнимать ваше время. Я прошу вас принять меня хотя бы на полчаса. Я продиктую свой мобильный телефон, и вы сможете позвонить, когда вам будет удобно. Только учтите, что через два дня я улетаю в Англию, и меня уже не будет в Москве. Спасибо. Номер моего телефона». Он продиктовал номер и положил трубку. Дронга взглянул на Вайдеманиса. Тот пожал плечами. «Между прочим, Николай Батиашвили стал в прошлом году послом Грузии в Великобритании», напомнил Эдгар, а позвонивший сказал, что собирается туда лететь через два дня. Может, он дипломат? Не знаю, — ответил Дронга. Странно, что не позвонил сам Николай. Он бы мог предупредить меня об этом телефонном звонке. Ты же знаешь, какие щепетильные в этом вопросе грузины. Он бы не дал мой номер телефона, кому попало. Но он не перезвонил мне, чтобы предупредить о звонке Дегтярева. Тогда у меня сразу появляются дополнительные вопросы. Почему он не перезвонил мне? Он забыл? На дипломата это не похоже. Он намеренно не позвонил? Возможно. Но тогда почему? Может, нам ему самим перезвонить? Сколько сейчас времени? Уже восьмой час. Значит, в Лондоне сейчас только пятый. Удобное время, чтобы связаться с послом. Будешь ему звонить? Конечно. Мне нужно узнать, кто такой этот Дегтярев. Хотя, я кажется, где-то недавно слышал эту фамилию. Выяснится, что он известный преступник или российский олигарх, усмехнулся Вайдаманис. Тогда ясно, почему грузинский посол не хочет иметь ничего общего с этим человеком. Ты же знаешь, какая обстановка сейчас в Грузии. Любого человека, который встречается с российскими дипломатами, сразу объявляют либо шпионом Москвы, либо человеком влияния северного соседа. «Ты в курсе, как именно я отношусь к Грузии?» – пробормотал Дронга. «И бабушка у меня грузинка». Но их маниакальная подозрительность по отношению к соседям – И не только к России, их нежелание и неумение признавать очевидные реалии меня уже давно не беспокоит. Они даже не осознают, что остались каким-то опереточным народом, который словно все время играет на театральных подмостках. Они никак не хотят стать взрослыми. А может, не могут? Обидно. Народ с такой культурой, с таким интеллектом, с такой историей а ведут себя как дети, которые назло бабушкам морозят свои уши. Причем все – от президента до лидеров оппозиции. Они не понимают, что дело не только в северном соседе, что причины их неудовлетворенности и мнительности нужно искать в самих себе, изживая свои комплексы и фобии. «Давай телефон, я позвоню Николаю и узнаю, что такое Дегтярев». Он взял аппарат и набрал привычный номер по памяти. Код Великобритании и Лондона он хорошо знал, а номера телефонов почти никогда не записывал так как запоминал почти все, которые ему были нужны. И он сразу услышал знакомый голос Николая Батияшвили. «Добрый день, Батона Николай!» — весело начал дронга «Как вы поживаете? После солнечной Греции, где вы были послом, попасть в холодную Великобританию?» «Здравствуй, дорогой!» — обрадовался Батиашвили. «У нас здесь прекрасная теплая погода, настоящая весна, хотя сейчас только начало марта». Говорят, что эта зима была самой теплой за последние сто лет. Это из-за твоего приезда, предположил Дронга. Как у тебя дела? Что нового? Спасибо, все в порядке. Как у тебя дела? Где ты сейчас? В Москве, в Баку или в Риме? В Москве, и поэтому решил тебе позвонить. Ко мне обратился некто Дегтярев, Игорь Дегтярев. Он говорит, что номер моего телефона дал ему именно ты. Посол молчал. Дронго нахмурился. Алло, ты меня слышишь? «Да, слышу. А почему так долго молчишь? Или молчание, как всегда, золото?» «Ты умный человек, сам должен все понимать», – неожиданно произнес Николай. «Не будем говорить об этом по телефону». «Понятно. Но ты его знаешь?» «Посмотри английские газеты на Рождество и немного позже. Там все написано. Но ты ему можешь доверять. Он неплохой человек, хотя и попал в очень сложную ситуацию». «Я все понял. Успехов тебе, Николай!» И тебе тоже. Извини, что так с тобой разговаривал. Ты почитай газеты и все поймешь. В интернете найдешь все подробности. Дронго опустил руку. Эдгар, испытывающий, взглянул на него. Что-то неприятное? Судя по всему, да. Он не хочет разговаривать, хотя говорит, что Дегтяреву я могу доверять. Предлагает мне посмотреть английские газеты сразу после Рождества. Наверное, в них были сообщения об этом человеке. Интересно, кивнул Вейдеманис. Посмотрим вместе? Давай, согласился Дронга. Выясним, кто это такой, почему он звонит и почему так странно ведет себя наш друг-посол. Они перешли в кабинет, чтобы включить компьютер и посмотреть старые подшивки английских газет за конец декабря прошлого года. Преимущество интернета было не только в том, что можно было найти практически любую статью, вышедшую в английской печати, но и в поисковых системах, которые предлагали автоматический поиск, сразу выдавая все статьи на ту или иную тему во всех британских газетах. Уже через полчаса они читали статьи о трагедии, происшедшей в семье Дегтяревых. На прошлогоднее Рождество семья решила собраться в замке, который они купили и успели отреставрировать. Замок был старый, но не представлял собой особой архитектурной и исторической ценности. Дегтяревы купили его за 6 миллионов фунтов и примерно столько же вложили в его реконструкцию. Замок был построен в местечке Коффорд, к юго-востоку от Эдинбурга. Рядом находились дома и поселения соседей, многие из которых предпочитали отмечать Рождество в кругу семьи и не очень хорошо относились к новым владельцам замка. Трагедия произошла прямо в день Рождества, когда после громкой ссоры младший брат Дегтярева застрелил свою любовницу. Пистолет он выбросил в окно. Полицейские прибыли довольно оперативно. Оружие нашли в снежном сугробе рядом с домом. На нем были отпечатки пальцев Виктора Дегтярева. Вечером этого дня подозреваемый в убийстве был задержан и припровожден в местную тюрьму. А на следующий день ему было предъявлено обвинение в убийстве своей подруги. Все это случилось более двух месяцев назад. Затем газеты время от времени сообщали – что следствие заканчивается и вскоре дело будет передано в суд на предмет выяснения обвинительного приговора российскому миллионеру, решившему, что все ему дозволено. Интересное дело, прочитав, прокомментировал Дронга. Судя по всему, они собрались там в тесном семейном кругу, когда произошла такая трагедия. Видимо, он ее застрелил, а старший брат теперь ищет себя, чтобы ты взял на себя функции его адвоката, предположил Вейдеманис. «Не думаю», – возразил Дронга. «Адвоката они наверняка уже нашли. С того момента, как Виктора задержали, семья Дегтяревых должна была найти ему хорошего адвоката и обязательно из местных. Судя по стоимости замка и его реконструкции, они не самые бедные люди из прибывших в Великобританию. Скорее, дело в другом. Очевидно, Игорь Дегтярев уверен в том, что его брат невиновен и хочет доказать это с моей помощью». Может и так, согласился Эдгар. Действительно, интересное дело. А если этот Виктор и правда не убивал? Ведь он так и не признал себя виновным. Тогда там должен быть настоящий убийца, подвел итог дронга И появившийся здесь старший брат наверняка попросит у нас найти и установить настоящего убийцу. Через два месяца после случившегося преступления, напомнил Вейдеманис, прошло слишком много времени, некоторые детали могут стереться из памяти а некоторые наоборот могут всплыть позвоним или нет этому гостю я не знаю решать тебе если тебе интересно то конечно стоит позвонить, а если не интересно то можешь и не звонить разумно решил эдгар бросать монетку чтобы определить свое решение спросил дронга нет я думаю это не выход в конце концов я могу полететь в шотландию а оттуда приехать к джил можно будет даже во второй раз не садиться на самолет Из Лондона проеду на Евростат через тоннель, а потом двумя скорыми поездами доберусь до Рима. Из Парижа в Милан и из Милана в Рим. И все для того, чтобы не лететь лишний раз самолетом», — усмехнулся Вайдаманис. «Да, ты посчитай, сколько раз я попадал в неприятные истории с этими самолетами. Ты много летаешь, и поэтому с тобой происходят разные случаи. Это статистика». «Это моя жизнь», — возразил Дронго. Он взял телефон, взглянул на Вайдаманиса и набрал номер. Ему почти сразу ответили. Слушаю вас, господин Диктиров, здравствуйте. Добрый вечер, ответил явно обрадованный голос. Как мне к вам обращаться? Меня обычно называют Дронга. Да, я знаю, господин Дронга, спасибо за ваш звонок. Я даже не надеялся, что вы мне перезвоните. Решил перезвонить, когда вы сможете ко мне приехать. Когда вы скажете, могу прямо сейчас. Тогда запоминайте адрес и скажите внизу охраннику, что вы идете ко мне. Я ему позвоню и предупрежу. Когда вы сумеете подъехать, сделайте большой запас времени с учетом московских автомобильных пробок. — Я знаю, — торопливо сказал Дегтярев. — Думаю, что минут через сорок или сорок пять. — Отлично, — ответил Дронга. Тогда я буду вас ждать. Он положил трубку и взглянул на своего друга. — Не знаю, правильно ли я сделал задумчиво произнес Дронга, Но мне показалось интересным это дело и достаточно необычным. Посмотрим, что именно расскажет наш неожиданный гость. И учти, что я ему обязательно напомню о Шерлоке Холмсе. Он обычно выезжал на задание вместе с доктором Ватсоном. Значит, в Шотландию полетим вдвоем. Для полноты ощущений нам только не хватает мисс Хатсон, улыбнулся Вайдаманис. «Моя кухарка», — вспомнил Дронга. «Ей как раз около шестидесяти» в общем на лицо весь антураж остается мне научиться курить трубку и иногда употреблять наркотики забыл сказать между прочим на скрипке я играть умею и судя по всему так же бездарно как и мой гениальный предшественник